Глава восемнадцатая Алый огонек исчез за поворотом дорожки. Галахат окончательно протер монокль, вставил в глаз и посмотрел вслед машине. После грозы стало свежо. Луна учтиво сияла на чистом небе, а любой самый тихий звук был бы слышен в тишине, а тот, что раздался тихим, не был. К Гали шел кто-то, скажем так, массивный. Бич, догадался он. — Да, мистер Галахат, и что вы делаете в такой час? — Решил вот проверить, как она там. Совесть заела. — Простите, сэр, заела совесть. Ведь это же вы ее толкали. — В машину. — Ну кому ж еще, сэр? Мистер Роналд полагал, что так эффективней. Э, — Надеюсь, — не смело прибавил он, — это между нами? — Ну, конечно. — Спасибо вам большое, только бы милорд не узнал. Я видел, как уезжали мисс Ю и мистер Рональд, да? А я вас не заметил. А я стоял в отдалении. Ну, подошли, вы попрощались. Я попрощался, сэр. Они ко мне заглянули. Правильно. Что бы они без вас делали? Ну, они хотя бы вас поцеловали? Дворецкий смущенно почесал левой ногой правую. Мисс Ю, сэр. Но не мистер Рональд. Вот как? Дженни быстро подбежала и меня поцеловала. Сегодня я просто исхожу стихами Бич От луны не иначе. Вероятно, сэр. Боюсь, как бы мистер Рональд и мисс Ю не устали. Им долго ехать. Но приятно. Могу ли я спросить, сэр, каковы их финансовые обстоятельства? Когда они заходили, вопрос еще не был решен. Все в порядке. Ну, а как там свинья? Да тоже в порядке, сэр. Значит, порядок царит повсюду. Так обычно и заканчивается бич. В смысле? Ну, все кончается, бич. О, как вы правы, сэр. Они помолчали. Потом дворецкий осведомился, понизив голос. А как приняла это миледи, сэр? Какая именно? Ну, я имел в виду леди Джулию, сэр. Ах, Джулию. Знаете, бич в ней есть величие. Угадайте с трех раз, что она сделала. Не знаю, сэр. Сказала «ну-ну» и закурила. «Вот как, сэр! Вы ее не знали в детстве?» «Нет, сэр, когда я сюда поступил, ей было двадцать с небольшим». Она укусила гувернантку. «Неужели, сэр?» «В руку и в ногу. Причем, заметьте, с этим самым ангельским видом. Редкая женщина она, битч наша Джулия». «Я всегда глубоко почитал леди Джулию, сэр. И, знаете, этот Рони что-то унаследовал. Казалось бы, охламон охламоном, да еще и с ветрянкой. А вот поди ж ты. Сегодня у меня открылись глаза. Я понял, что нашла в нем Сью. Что-то такое есть. Да, есть. Видимо, она будет счастлива. Я в этом уверен, сэр. И, слава богу, а то бы я его удушил. Вы видели доли Хендерсон? Бич. Да, неоднократно, сэр. Когда я служил в Лондоне, я часто ходил в театр. Ведь правда же, сью на нее похоже. В высшей степени, сэр. Галахат посмотрел на парк, залитый лунным светом, где-то журчал ручей, бежавший в озеро сквозь камни и папоротники. Что ж, Бич, доброй вам ночи, и вам, мистер Галахад. Императрица заворочилась во сне и приоткрыла глаз. Ей показалось, что где-то рядом зашуршал капустный лист. А эти листья она могла есть в любое время суток. И впрямь ночной ветерок нес что-то по соломе. Это был действительно лист, но не капусты, а бумаги. Императрица съела и его. Ибо, как истинный философ, принимала то, что дает ей судьба. Капуста, знала она, придет, когда ей положено. Потом она закрыла глаз и легко вздохнула. Ее величавая формы освещала серебряная медаль луны. Конец книги читала огни.